Установочный словарь я освоил быстро. Значительно больше времени я потратил на чтение исторических обзоров. Великая Азиатская Республика вытесняет нас с южноамериканских рынков. Тут и к гадалке не надо ходить, стоит вспомнить соглашение по Тайваню. Еще меньше меня удивило, что Индия, наподобие Балкан, превратилась во множество мелких государств. Мое внимание привлек абзац где говорилось о намеренье Англии стать одной из провинций Канады. Где собака, где хвост, не разберешь. Я опустил описание биржевой паники 1987 -го года. Для меня не было трагедии, что золото подешевело настолько, что теперь уже не считалось драгоценным металлом. Хотя в процессе изменения торговых расчетов множество народа разорилось до нитки. Золото – замечательный технический металл. Его можно применять очень широко. Я отложил обзор и начал размышлять, где можно применить дешевое золото, обладающее высокой плотностью, хорошей электропроводностью, чрезвычайной ковкостью. Но остановился, поняв, что сперва мне необходимо почитать техническую литературу. Черт, для одних только ядерных физиков это будет неоценимый дар. Да и для автоматики, особенно там, где требуется миниатюризация деталей, золото подходит лучше, чем любой другой металл. В сущности, я уверен, что голова трудягина набита золотом. Мне придется заняться выяснением того, что успели напридумывать в своих клетушках мои коллеги, пока меня тут не было. В Соттельском храме не было технической литературы, и я объявил доктору Айбрихту, что готов выписываться. Он пожал плечами, назвал меня идиотом и... согласился. Я решил переночевать здесь в последний раз. Лежание на спине и чтение книг с потолочного экрана изрядно меня утомило. На следующее утро, сразу после завтрака, мне принесли теперешнюю одежду. И я не смог без посторонней помощи ее натянуть. Сама по себе она не была столь уж необычна, хотя я никогда прежде не носил фиолетовых брюк-клеш, но вот с застежками я не смог совладать без тренировки. Думаю, мой дедушка также мучился бы с молниями, пока не привык. Это оказался стектайский шов-застежка. Я уже подумывал о том, что мне придется нанять прислугу для совершения туалета. Но тут меня осенило. Нужно было просто сжать края, и разноименно заряженные они приклеивались друг к другу. Когда я попытался ослабить поясную ленту, то чуть не потерял штаны. Правда, никто надо мной не смеялся. Чем собираетесь заняться, поинтересовался доктор Альбрихт. Я-то собираюсь раздобыть карту города. Потом найду, где переночевать. Потом приму за чтение книг по специальности. Думаю, за год справлюсь. Я ведь инженер с устаревшими знаниями, доктор. И меня такое положение дел совсем не устраивает. Ха, ну удачи. Если смогу помочь, звоните, не стесняйтесь. Я протянул ему руку. Спасибо, доктор. Вы молодчина. Может, мне не следовало бы говорить, пока я не побывал в страховой компании и не справился о своем финансовом положении, но моя благодарность не останется только на словах. Я отблагодарю вас за все, что вы для меня делаете. Более весомо, понимаете? Он покачал головой. Спасибо за добрые намерения, но все мои расходы оплачивает храм. Но... Нет. Я не могу принять то, о чем вы говорите. Пожалуйста, давайте прекратим ненужный разговор. Он пожал мне руку и добавил. До свидания. Если встанете на эту транспортную ленту, она доставит вас к центральной канцелярии. Он помедлил. Если почувствуете, что начинаете уставать, возвращайтесь. Согласно контракту об опеке, вам положено еще четыре дня на восстановление сил и привыкания, без дополнительной оплаты. Не грех этим воспользоваться. Можете приходить и уходить, когда вам заблагорассудится. Спасибо, доктор, усмехнулся я. Можете держать пари, я не вернусь. Разве что приду когда-нибудь повидать вас.